Глава девятая. Всего пол метров. Обычно такое расстояние я преодолеваю всего за 5-6, но сейчас мне казалось, что и трех минут будет мало. Кровь хлистала из ноги сплошным потоком. Боль была невыносимая, голова трещала, перед глазами все плыло, в ушах шумело. Помимо кровотечения, которое еще не особо сильно воздействовало на мой организм, меня накрыл откат от двух сывороток. Ковыляя и волоча за собой скромсанную клыками ногу, я минуты две точно добирался до хижины. Самое сложное испытание при этом было не подняться по лестнице, а перелезть через тело протоволка. Упав пару раз, я буквально пол в сторону рюкзака, который отбросила в сторону волчица, когда пыталась открыть дверь. Частично рюкзак был распотрошен, все же он немного не справился с клыками протоволчицы. «Дикие чертовы звери!» И ведь это одни из самых безобидных тварей, когда они поодиночке им присваивают пятый ранг опасности, самый низкий. А вот когда в стае, там уже третий ранг, ибо представляют опасность для одиночного, хорошо экипированного и обученного человека. Аптечка нашлась быстро. Все же собирал этот рюкзак я сам, хоть и в попыхах. Также достал куб из нанитов, из которого сделал небольшой и удобный для предстоящего мероприятия стул. Все же в радиусе видимости я не нашел ничего, на что можно было присесть. Приземлившись на свое изобретение, ведь чертеж изготовления умного вещества я обнаружил первый среди всех изгоев, мне пришлось быстро перематывать ногу выше раны. Кира как раз советовала то же самое. Надо накладывать тугую шину до места повреждения. Дальше надо было рану зашить. Но я же живу век восстановления высоких технологий и мутационных чудес. Так что я просто достал инжектор с сывороткой из генов протоволка и воткнул ее себе рядом с раной. Не зря в народе пошло выражение «заживает, как на собаке». Протоволки в каком-то смысле родственники собак. Они имеют огромную регенеративную способность, вот только от смертельных ран это их не спасало. «Фух», – выдохнул я и откинулся на стуле. «Кира, анализ. Сколько времени будет затягиваться рана?» «Кай?» Тут сложно оценить сходу, но советую держать шину около 15 минут. За это время уже должно быть поверхностное заживление. Медленно двигаться сможешь. Дернешься, рано разойдется. Так что будь осторожнее, пока можешь перекусить. «Эх, спасибо за разрешение, глухо усмехнулся я, откинув голову назад, опершись затылком на стену. Черт, и какого хрена тут дело целая стая? Они обычно к разрушенным поселениям не подходят, ибо тут нечем поживиться. Предлагаю провести короткое расследование, но сначала посиди и подожди, пока затянется рана. Если не послушаешься, насильно вырублю тебя. «Страшно, страшно!» – поднял я руку в сдающемся жести. Опустив руки на колени, я прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Все же со мной происходит какая-то череда неудач». «Я бы даже сказал, что череда Ириане из говна в еще более хреновое говно. Но что есть, то есть. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Коллегами, вспомнил я одну песенку на найденном в одном из поселков электронном накопителе. «И ведь правду говорили. Как же болит чертова нога. Надо снять щиток, а то металл впился в кожу. Кира со мной согласилась». Найдя поврежденный и защелкивающий механизм, я еле-еле смог его разъединить. Неплохая сила челюстей у этих тварей. Мощно. Если бы не было металла на ноге, точно бы мне переломало ногу. А с раздробленной бедренной костью далеко не уйдешь. Точнее, вообще никуда не уйдешь. Так что мне еще повезло. Подняв рюкзак с пола, я достал одну банку консервов. Открыл ее за кольцо, сделал из крышки ложечку и начал ей есть. Самое главное тут – не пораниться. Хоть рано сейчас и быстро затянется, сыворотка из протоволка будет действовать еще около суток. Все равно не хочется чувствовать в еде вкус собственной крови. 15 минут пролетели довольно быстро. Все же во время еды я копался во всех данных, которые мне достались из общей базы изгоев. Столько всего интересного там было. Но мне сейчас создать эти изделия было просто негде. Надо будет сделать запрос на нахождение новой базы. Если верить базам данных, в каждой бывшей области было по несколько баз. Не верю, что Пазик смог разрушить их все, ведь другие были законсервированы. «Кай, можешь снимать жгут. Регистрируя остановку кровотечения и первичное затягивание раны. Только осторожнее. Не хватало нам того, чтобы рана разошлась и у тебя снова началось кровотечение». «Итак, у тебя потеря около 600 мл, что расценивается как среднее кровотечение. Не доводи себя до тяжелого состояния». «То-то у меня голова кружится». Усиленно выдохнул я и вколол себе адреналина, чтобы можно было прийти в себя. «Надо с этим заканчивать, а то так сердце остановится». «Дозу, как на три человека, ты себе уже вколол. И вообще, тебе бы отдохнуть в безопасном месте несколько дней». У тебя множественные переломы». «Спасибо», — скряхтением сказал я, вставая со своего стула. «А то без тебя я бы это не понял». «Ты мне лучше вот что скажи. У нас есть хоть какая-нибудь связь с другими изгоями? А то после потери убежища нам надо как-то сообщить о девиантном поведении ГПАЗа, да и базу данных систематически надо пополнять и обновлять. Могу использовать твои защитные лицевые пластины как антенны». На прием их использовать проще простого, а вот на передачу придется вскрывать одну из них и дорабатывать меня. В этот момент я могу отключиться, если что-то пойдет не так, а тебя может парализовать или вообще убить. В любом случае, в данный момент я способен распознать сигнал уровнем около 10 МВТ. Это примерно в радиусе 30 километров от передатчика. А ближайший передатчик у нас где? Задал я скорее риторический вопрос, так как память уже подсказывала мне нужный вариант ответа, но Кира все же решила ответить. За Волгой, если по старому названию и занесенному в базу данных изгоев, либо Зыбь, как сейчас принято называть эту реку. Перебраться через нее можно только двумя путями. За огромное количество талонов из столицы клана Великое Слияние, либо дальше по течению Волги попробовать перебраться по наведенному понтонному мосту. В каком он сейчас состоянии, я не способна сказать. Хреново все в общем. Вздохнул тяжело я, сдергивая себя жгут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ненавижу, когда по ноге судороги идут. Ух, ладно. Надо посмотреть, что тут есть, а потом уходить отсюда. Если тут есть еще волки, то надо срочно сваливать. А еще надо понять, почему они решили сюда прийти. После коридора шла достаточно большая комната, из которой еще вело две двери. Вероятнее всего, в уборную и на кухню. Само помещение было интересным в плане наполнения. Была одна уже давно сгнившая кровать, в обломках прогнивших досок лежал скелет мужчины, если верить структуре скелета. Точный возраст определить очень сложно. Следующим в глаза бросались еще два скелета – Они лежали возле наклонившегося на набок стола, у которого одна ножка из-за старости надломилась. Кухня и уборная, все же в них вели двери, были пустыми. Точнее, так, там была мебель, но тропов не было. В этом плане пустые. В кухне была еще одна дверь, она вела в пристройку. Вот тут уже даже меня смутило обилие скелетов и распахнутые настежь ворота у этой пристройки. Около одной стены я нашел довольно старый самострел, чем-то напоминающий волку «Будь как дома, путник», — с усмешкой сказал я, рассматривая все происходящее. «Как-то больно... дико?» «Да, именно так. Кира, а ты как думаешь, мог лесник убить херову кучу народа, чтобы прокормить стаю волков, которая его оберегала?» «Более чем. В истории не раз встречались случаи приручения волков. Иногда такими дикими способами. Этот лесник мог и сам питаться своими же... Это аморально, но, вероятнее всего, так оно и было. Советую проверить остальные здания, вдруг там тоже что-то сможем найти. И смею предположить, что это одна из нескольких стай. Я последовал совету моего умного помощника и начал медленно бродить между зданиями. Что самое прискорбное, сейчас начинал накрапывать дождик. Чёртова осенняя погода портила любую местность, делая ее практически непроходимой. Вот и сейчас... Слякоть, по которой иногда просто проскальзывали ботинки, превратилась в глину, в которой эти самые ботинки вязли. «Ненавижу осень!» – прорычала я себе под нос, забредая в очередное здание. Снаружи постройка была металлическая, а вот внутри мне даже дышать страшно было. Все было сделано из дерева, которое прогнило до основания. Крыша текла, это сейчас во время дождика было отчетливо видно, из-за чего ветхость проявилась в разы раньше – Но и тут не обошлось без скелетов. Из-за того, что большая часть внутренних стен была полностью разрушена, было видно практически все здание. Множество обглоданных костей валялось в различных комнатах, где-то даже маленькие, из-за чего становилось плохо. «Вот он, ублюдок!» Невольно сжал я кулаки и медленно побрел, осторожно переставляя ноги в сторону следующего здания. Ситуация там была примерно такая же. все в скелетах. «Не понимаю». Как люди тут останавливались? Как забредали сюда? Все это было очень странно. Да, здесь, в этой местности, весьма плодоносные леса, много грибов, диких нетронутых излучением лири животных, да ягод, которыми эти животные питались. Но все равно, как, блин, столько людей тут могло помереть? Это же не одно десятилетие прошло. Кай провела частичный анализ по внешним признакам найденных скелетов. «Извини, что опять слушаю твои мысли. Хотя я это делаю постоянно, но ты в данном случае прав. Скорее всего, старый лесник имел какие-то мутации, которые позволяли ему управлять стаей волков. А для пропитания он этими стаями загонял себе и живность. Среди прочих, я видела скелеты оленей и людей». «Вот так и ходи в лес на охоту». Тяжело вздохнул я. «Надо возвращаться». Посмотреть, как давно умер старик, если это его кости. Да пометить это место. Определи примерные координаты. Надо предупредить, чтобы сюда люди не ходили. Только с точностью до трех цифр после запятой. Слишком мало ориентиров вокруг, чтобы очень точно определить. Почти не с чем сверить базу данных. Давай показывай уже. Тяжело вздохнул я, заходя обратно на кухню здания, в котором укрылся в первый раз. 55,728 северной широты – Сорок целых и девятьсот тысячных восточной долготы. Довольно большой разброс местности. Получается круг с диаметром около 600 700 метров. Для определения точки на карте этого было вполне достаточно. И все же было интересно, как именно определила Кира наши координаты. Хотя... Куда нам идти, чтобы как можно быстрее добраться до старой трассы, на которой стоит Аванпост Даль, тут же уточнил я. Строго на восток. «После того, как выйдешь на трассу, следуй строго на север, в сторону руин Нижнего Новгорода. Там аванпост дали. Но, Кай, в твоем текущем состоянии я не советую этого делать. Пережди один день. Нежелательно здесь, но выбор у тебя невелик. Забаррикадируй все входы и выходы здания. Отдохни примерно сутки, пока действует сыворотка. Есть вероятность, что восстановятся частично кости». Не особо напрягаясь, я начал стаскивать к двум единственным дверям, что вели на улицу, всякое барахло. В случае нападения оно не сильно поможет, но хотя бы задержит противника. Это даст мне время подготовиться. После я подошел снова к своему чудо-стулу, превратил его снова в куб и убрал в рюкзак. Снова перекусив, я раскатал спальный мешок и завалился спать. «Все равно, пока я ничего сделать не смогу в моем состоянии, значит, надо отдохнуть». А лучший отдых — это сон. Черт, как же хочется обратно в свое теплое и уютное убежище. Чертов ГПАС, надо его будет уничтожить. Интересно, а зачем этих гигантов вообще строили? Что за опасность нависала над планетой? Надо в Кремль. Нужна команда. Интересно, как то Малика? Утро встретило меня треском в голове и болью во всем теле. Сыворотка все еще действовала, вот только адреналина в крови не хватало. Боль воспринималась таковой, какой она была на самом деле. Быстрое сканирование организма показало, что изменения есть. Они сдвинулись в лучшую сторону, но все равно требовались профессиональные стимуляторы регенерации. Нужно было заставить свой организм восстанавливаться неестественно быстро. Челюсть стала на место, трещина почти полностью затянулась, уровень крови понижен. «Мышечный тонус снижен», – прочитал я краткое уведомление после сканирования. «Кира, новых мутаций у меня нет». Сканирование показало, что новых мутаций в организме не обнаружено. «Кай, у нас есть прекрасная возможность вживить себе новый ген. Если повезет, то мы можем получить ген, увеличивающий регенеративную способность организма, если вообще сможем получить цельный ген после убийства двух протоволков». «Рискнуть стоит», – согласился я с Кирой и медленно встал на ноги. Тупая боль сильно отдавала в груди. Все же сломанные ребра не способствовали движению. Стянуть бы их чем-нибудь тугим. Да у меня нет такого большого количества материала. Но в итоге, немного отдышавшись, я разгреб возле основного входа в здание завал, который сам вчера и создал. Создал из черного куба экстрактор генов и вонзил в тушку самца протоволка. Обнаружено три различных гена протоволка. Сканирую. Обнаружено 83% мутировавшего гена, дающего улучшение усиленное обоняние. Итого имеется один полный ген и заполненная на 64% ячейка. Возможно применение улучшения. Не рекомендовано. Обнаружено 41% мутировавшего гена, дающего улучшение перепончатой конечности. Итого имеется 83% гена. Улучшение организма невозможно. Обнаружено 62% мутировавшего гена, дающего улучшение повышенная регенерация. Итого имеется 62% гена. Улучшение организма невозможно. Свободных ячеек под геномы в экстракторе осталось 12 из 16. Кай. Нам повезло. Как показывает практика, если есть какая-то редкая способность у самца, то у его самки с высокой долей вероятности будет такая же способность. Надо срочно получить ее. «Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», — усмехнулся я. «Все равно регенерация настолько сильно не ускорит восстановление моего организма. Максимум в два раза. Это уже немало. Так что не выпендривайся и иди получай следующий ген. Если что, ненужные заталоны сдашь в пункте приема генома в столице». «Ага. Только теперь, куп нельзя ни подо что другое использовать, а то геномы к херам уничтожатся». Тяжело вздохнул я и побрел в сторону волчицы. Шел я осторожно, поглядывая по сторонам. Все же десяток волков не предел. Могла реально быть вторая стая. Плюс мне во сне казалось, что кто-то воет. Причем очень близко. Но благо тела волков оказались почти нетронутыми. Начали попахивать, но не более того. «Боги!» Прикрыл я нос, улавливая этот запах. После чего воткнул кончик экстрактора в тело протоволчицы. Обнаружено 10% мутировавшего гена, дающего улучшение усиленное обоняние. Итого имеется один полный ген и заполненное на 74% ячейка второго. Возможно применение улучшения. Не рекомендовано. Обнаружено 15% мутировавшего гена, дающего улучшение перепончатой конечности. Итого имеется 98% гена. Улучшение организма невозможно. Обнаружено 39% мутировавшего гена, дающего улучшение повышенной регенерации. Итого имеется один полный ген и заполненная на 1% ячейка второго. Свободных ячеек под геномы в экстракторе осталось 11 из 16. Фух! вздохнул я, смотря на экстрактор. Теперь его надо было вонзить себе в живот, в строго указанную Кирой точку. «Впервые буду применять сам на себе улучшение. «Незабываемые ощущения. Сама не чувствовала, но из базы данных это выяснила. Больно не будет, но, может, не хочу портить момент. Возвращайся в дом и применяй». Я пожал плечами и поковылял в сторону моего временного убежища, которое я хотел вот-вот покидать. Закрыв за собой дверь и снова частично забаррикадировав ее, я уселся на пол, взял в обе руки экстрактор, нажал на нужную кнопку и вонзил появившуюся иглу себе в живот предварительно выбрав нужный мне ген. Лес. Дикий лес. Истекаю кровью. Вокруг бродит множество других членов стаи. Все смотрят на меня. Смогу ли я снова встать на лапы? Предпринимаю попытку. Не получается. Со скулежем падаю на сырую землю. Какой-то родич подлетает ко мне. Хочет перегрызть глотку, чтобы я не мешал больше стае. За меня заступается самка вожака. Она рычит на зазнавшегося волка и жалостливо смотрит на меня. Она подошла ко мне, посмотрела на лапу, несколько раз облизала ее. Сразу стало легче, проще. Еще минут десять, точнее не скажу, я пролежал на сырой земле с растерзанной лапой. Силы снова начали приходить ко мне. Поднимаюсь, приходится опереться на больную лапу, скулю, но не падаю. Встал. Гордо смотрю на соплеменников, ведь нечасто наш брат вырывается из капканов жестоких людей. Погоня. Стая загоняет свою жертву. Самка-оленя. У них всегда вкусное и нежное мясо. Ветки кустов и молодых деревьев хлещут по лицу, не обращаю внимания. Бегу дальше. Вижу добычу. На пасти невольно появляется оскал. Прыгаю. Перебитая капканом лапа несколько лун назад все еще болит, но я уже способен на нее опираться, толкаться ей, наносить когтями на ней страшные раны врагу. Удар. Все же коварные эти животные. В последний момент самка оленя развернулась и со всей дури впечатала задними копытами мне в ребра. Что-то треснуло боль невыносимая. Но и не через такое проходили. Пройдем и сейчас, главное добыча. Главная еда, главное выживание стаи. Светящиеся далекие огни, логово людей. Человейники. Тысячи и тысячи самых свирепых и в то же время самых ничтожных существ живут там. Они горды, они умны, они трусливы, но хитры. Их хитрость вдохновляет, и хитрости можно научиться. Прошло 10 лун со времен последней охоты. Из-за вот таких вот человейников добычи становится все меньше. Нам надо уходить. Вожак не понимает. Он старый, но еще сильный. Старый затмевает ему глаза, затмевает разум. Мы тут умрем. Долго я ждал этого дня. Вожак старый, но все еще сильный и гордый стоит передо мной. Скалится. Его самка предпочла меня, ведь я в последнюю охоту загнал добычу, будучи раненым. Значит, я сильнее. А вожак, он отстал. Он не смог держать темп. Значит, он не сможет вести нас дальше. А я уже чувствую в себе новые силы, как и в моей самке. Мы сильнее. Мы победим. Мы одно целое, а наша стая будет непобедима. Встаю весь в крови. Старый дурак мертв но все же смог мне задать напоследок трепку. Вот что значит опыт. Я истекаю кровью, сил во мне нет, сейчас я легкая добыча, но на меня никто не бросается. Я сильный вожак, смогу защитить остальных, они это понимают. А ещё, человейки не всегда плохи. Есть тут один, другие стаи туда иногда ходят, питаются там, и нам стоит туда перебраться. «Подальше от Большого человеника я поведу нас туда. Нас там ждет рай». Десять зим все было хорошо. Старик кормил нас, а когда умер, то позволил питаться своей плотью. Когда мы почувствовали посторонний запах, то возрадовались. Новая жертва. Но она оказалась хитра. Очень хитра. Я еще жив». Но жизнь меня покидает. Этот человек вонзил мне что-то в глаз, а сейчас сражается с моей стаей. И она проигрывает. Я хочу помочь. Лапы не слушаются. Черт, на этот раз я не смогу восстановиться. Рано, слишком глубока. Таюж! Вскочил я на ноги, чувствуя огромный прилив сил. Какого хрена сейчас было? Память генов. Каждое принудительное улучшение организма проходит через это. В тебя вливается память того существа, из которого была получена большая часть генома. Как видишь, волки не совсем глупы, они просто не могут общаться, как мы. Но они думают, способны на это. Если бы это была просто мутация, то тогда бы ты ничего бы не видел, да и вряд ли тебе попалась бы полезная мутация». «Геном встал?» – смахивая капельки пота лба, спросил я. «Взгляни сам». Биологические. «Мутация – увеличение проводимости нервной системы, геном протарыси, повышает проводимость всех сигналов в нервной системе, повышая отклик организма на внешние раздражители». «Мутация структуры мышц – увеличение предела нагрузки на мышцы, геном протомедведя, повышает уровень физической выносливости, повышает максимальную нагрузку, которую способны выдержать мышцы». Мутация общих функций организма. Усиление регенерации всего организма. Геном протоволка. Повышает скорость регенерации тканей и органов, как наружных, так и внутренних. Регенерация не способна восстановить полностью утраченные органы. Регенерация осуществляется в пределах физиологических особенностей человека. Ячеек безопасного улучшения организма биологическим путем – 9. «Вот и славно!» – улыбнулся я, подтягиваясь, из-за чего сразу скрикнул. «Ой, чёрт! Думал, зарастут!» Наивный. издевается еще. Вздохнул. «Итак, сегодня 7 октября по старому календарю, или третий день шестого месяца по-новому. Время где-то 10 утра. 10 часов, 16 минут, 22 секунды, 23 секунды». «Спасибо, Кира», вздохнул я. «Ведь иногда и бывает слишком назойливой». «Пора сваливать. Сколько до трассы примерно?» «С учетом неточности геолокации, то около трех километров. В текущем состоянии где-то за час доберемся. Там еще около часа даван пост дали. Там советую день отдохнуть, а после направиться в столицу клана Ниш». «Так и поступим», — кивнул я, накидывая на плечи рюкзак, осторожно застегивая его на груди».